Может быть, потому что люблю тебя сильно и хочу знать тебя. Я все время смотрю на тебя. Вот чему учили женщин-клана». На лице Джандалара проступило облегчение и любопытство, как только она продолжила. «Я не воспитывалась среди подобных мне и привыкла видеть смысл в знаках, которые делают люди». Это помогало мне познавать встречаемых мною людей, хотя это и конфузило их сначала, поскольку люди, использующие слова в языке, часто говорят одно, а подразумевают другое. Когда я поняла это, я стала понимать больше, чем говорили. Вот почему Крози не могла выиграть у меня в бабки. Я всегда знала, в какой руке она держит помеченную бабку. «Мне тоже было интересно, как это получается. Она хороший игрок, да. Но как ты могла узнать, что я думаю о Золене? Сейчас она просто Зеландония, обычно я так и называю ее, а не вспоминаю, как ее звали в юности. И я наблюдала за тобой, и твои глаза говорили о любви ко мне, о том, что ты счастлив со мной. Я чувствовала себя великолепно». Но затем ты заговорил о том, что надо учиться некоторым вещам, и в какое-то мгновение ты не видел меня. Смотрел куда-то вдаль. Ты рассказывал о Залене, о женщине, которая учила тебя. Мы только что говорили об этом, поэтому я знала, о ком ты подумал. Это замечательно. Он облегченно улыбнулся, всегда напоминая мне, чтобы я не держала от тебя секретов. Может быть, ты не угадываешь мысли других, но, несомненно, будешь. Ты должен знать еще кое-что, что. Иногда я думаю, что у меня есть особый дар. Что-то случилось со мной, когда я побывала на сходбище клана, когда Дарк был еще ребенком, я сделала что-то, что не полагалось, без всякого умысла, и отхлебнула настой, который готовила для мух уров, и затем побывала в их пещере, Я не искала их, я даже не знаю, как оказалось там. Они... ей стало холодно, не хотелось договаривать. Что-то случилось со мной. Я затерялась во тьме. Не в пещерной, а в той, что внутри меня. Я думала, что умираю, но Креп помог мне. Он вложил мысли в мою голову. Что сделал? Я не знаю, как объяснить это. Он вложил мысли в мою голову. И с тех пор, похоже, он что-то изменил во мне. Иногда я думаю, что у меня есть что-то вроде дара. Случается то, что я не могу ни понять, ни объяснить. Мамут знал об этом, я думаю. Некоторое время Джандалар молчал, затем произнес. Тогда он был прав, что принял тебя в дом мамонта именно за это, а не за искусство лечить. Она кивнула, может быть. Но ты не знаешь, о чем я думал сейчас? Нет, дар совсем не это это более похоже на то когда ты с мамутом который в поиске похоже также на то когда ты исследуешь неизвестные места миры духов не знаю джандалар посмотрел поверх ее головы затем мрачно улыбнулся думаю что великая мать шутит надо мной первая женщина которую я любил была призвана служить ей вряд ли я любил кого то после этого и вот сейчас Когда я нашел любимую, то, оказывается, она удостоена служить ей. А если я потеряю тебя, почему ты должен потерять меня? Я не знаю, достойно ли я служить ей. Я не хочу служить никому, лишь хочу быть с тобой, делить с тобой кровь и иметь твоих детей. Шумно запротестовала Эйла. — Иметь моих детей? Жанталар удивился выбору слова. — Как ты можешь иметь Моих детей. У меня не может быть детей. Мужчины не рожают. Великая мать дает детей женщинам. Она может использовать дух мужчины, чтобы создавать детей, но они не его. Они дети его дома, его очага, его семьи. Элла говорила ему об этом и прежде, о том, что мужчина зачинает жизнь в чреве женщины. Но он понял только, что она — истинная дочь дома мамонта, что она может посещать миры духов и удостоенно служить Доне. Возможно, она и знала кое-что. Ты можешь называть моих детей детьми твоего дома, твоей семьи. Я хочу, чтобы мои дети были детьми твоей семьи. Я просто хочу быть с тобой всегда. Я тоже хочу этого. Я хотел тебя и твоих детей даже раньше, чем я тебя встретил. Я просто не знал, что найду тебя. Я лишь надеюсь, что мать не позволит тебе иметь детей до возвращения домой. Я знаю и готова подождать. Эйла подняла чашки, сполоснула их, затем закончила приготовление к раннему отъезду, в то время как Джандалар собрал все, кроме спальных мехов. Испытывая приятную усталость, они прижались друг к другу. Зеландоний смотрел на спокойно дышащую женщину рядом, но сон не шел к нему. Здесь водились выпи, но их легче было услышать, чем увидеть. Их характерное похрюкивание доносилось весь день, но при приближении к ним выпи вытягивались, подымая клюв вверх, и терялись среди тростника. Здесь попадались самые разнообразные животные — косули, кабаны — Зайцы, гигантские хомяки, гигантские олени, антилопа сайга, зубры, дикие кошки, леопарды, лисы, барсуки какие-то необычные хорьки с белым, желтым и коричневым раморным мехом. Встречались выдры, норки и их любимая добыча — андатры. В воздухе кружились насекомые, комары, которые по утрам клубились над водой, держась подальше от земли, вечером Внедрялись в тяжелые мокрые от пота шкуры лошадей, зудели вокруг их глаз, забивались в ноздри. Бедные животные просто были вне себя от мучений. Комары запутывались в волосах людей, и Эйла и Джандалар беспрерывно терли глаза, чтобы избавиться от этих кровопийц. Тучи комаров гудели возле реки. Джандалар, раздумывая, где ему лучше остановиться, заметил покрытый травой холм и решил забраться туда, чтобы оглядеть окрестности. Сверху они увидели заводь, на широком берегу которой росли несколько деревьев и кустарник. Волк побежал вниз.